В этот момент Гледию больше всего поразило то, что Дэниел не попытался прийти на помощь. Но не успела она так подумать, как Дэниел схватил женщину за левое запястье и сказал грубым и властным тоном, какого Гледия никогда у него не слышала. «Брось немедленно оружие!» Просто непостижимо. Как он мог так обращаться с человеком? «Ты не человек», — ответила женщина также грубо. В тот же миг она подняла оружие и выстрелила Слабое свечение охватило тело дэнила и Гледия, ошеломленная и онемевшая, почувствовала, как у нее потемнело в глазах. Но дэнил не расплавился и не разлетелся на куски. Гледия поняла, что он предусмотрительно схватил женщину за ту руку, в которой она держала бластер. В другой руке был нейронный хлыст. Его-то она и разрядила в Дэниела с близкого расстояния. Будь дэнил человеком, такое массивное возбуждение сенсорных окончаний убило бы его или сделало инвалидом. Но он не был человеком, и эквивалент нервной системы робота не отреагировал на хлыст. Он схватил женщину за другую руку и повторил. «Брось оружие, а то я вырву тебе руку!» «Ты?» — спросила женщина. Она подняла руки, и через секунду Дэниел повис над землей. Ноги его болтались в воздухе. Изловчившись, он с силой пнул женщину, и оба тяжело упали на землю. Гледия мгновенно поняла, что женщина, хоть и очень похожая на человека, как и Дэниел, не человек. Чувство негодования захлестнуло Гледию, которая все-таки оставалась солярианкой. Как смеет робот поднимать руку на человека? Пусть женщина-робот каким-то образом узнала, что такое Дэниел, но как она посмела ударить Диджи? Гледия с воплем бросилась вперед. Ей в голову не пришло бояться робота только потому, что он сбил с ног сильного мужчину и даже более сильного робота. Как ты смеешь? Завопила она грубым солярианским акцентом, который даже ее резанул по ушам. Но как еще говорить с аллерианским роботом? «Как ты смеешь, девка! Немедленно прекрати сопротивление!» Мускулы женщины, казалось, расслабились полностью и одновременно ее словно током ударило. Ее прекрасные глаза посмотрели на Гледию без человеческого выражения. «Простите, мадам!» – безжизненным голосом произнесла она. Дэниел уже стоял и бдительно смотрел на лежавшую на траве женщину. Диджи, сдерживая стон, пытался встать. Дэниел наклонился было за оружием, но Глэдди яростным жестом отогнала его. «Дай мне оружие, девка! Слушаюсь, мадам!» Женщина подняла оружие и протянула Глэдди. Та схватила его и протянула бластер Дэниелу. «Уничтожь ее, Дэниел, если понадобится. Это приказ!» Нейронный хлыст она отдала Диджи. «Он опасен только для вас и для меня. С вами все в порядке?» «Нет, не все!» – пробормотал Диджи, потирая бедро. «Вы хотите сказать, что она робот?» А разве женщина могла бы так ударить вас?» «Те, которых я встречал, нет. Я же говорил, что здесь должны быть роботы, которых специально запрограммировали, чтобы они были опасными». «Говорили», — зло сказала Глэдия. «Но как только увидели нечто похожее на свой идеал красавицы, сразу все забыли». «Легко рассуждать постфактум!» Глэдия фыркнула и снова повернулась к роботу. «Как твое имя, девка?» «Я зовусь Ландарри, мадам». «Встань, Ландарри!» Ландаре вскочила, словно на пружинах. Так не сумел бы даже Дэниел. Казалось, ее стычка с Дэниелом не причинила ей никакого вреда. «Почему, вопреки первому закону, ты напала на этих людей?» «Мадам», — твердо сказала Ландаре, — «они не люди». «Может, ты скажешь, что и я не человек?» «Нет, мадам, вы человек». «Тогда я как человек заявляю. Эти двое люди, ты слышишь?» «Мадам». Сказала Ландари чуть тише. «Они не люди. Они люди, говорю. Тебе запрещено нападать на них или вредить каким бы то ни был образом». Ландари молчала. «Ты понимаешь, что я сказала?» Глэдди повысила голос, и он стал еще более солярианским. «Мадам», — повторила Ландари. «Они не люди». «Мадам», — тихо сказал Дэниел. «Она получила такие строгие приказы, что вам нелегко будет переубедить ее». «Посмотрим», — сказала Гледия. Ландарья оглянулась. Группа роботов за это время подошла ближе к Гледии и ее спутникам. Вдалеке появились два робота, которых, как показалось Гледии, не было среди роботов в саду. Они несли какой-то длинный, массивный и, видимо, очень тяжелый прибор. ландари махнула им рукой, и они пошли быстрее. «Роботы, стоп!» — крикнула Гледия. Они остановились. «Мадам, я выполняю свои обязанности», — сказала Ландарья. Я следую инструкциям. Твои обязанности, девка, повиноваться моим приказам. Мне нельзя приказывать не повиноваться инструкциям. Дэниел, сожги ее, — приказала Гледия. Только потом Гледия поняла, что произошло. Реакция Дэниела была быстрее человеческой, и он знал, что перед ним робот, на которого три закона не распространяются. Однако Ландари была так похожа на человека, что он не смог сразу преодолеть замешательство поэтому он выполнил приказ медленнее, чем должен был. Ландари, чьё определение человека явно не соответствовало определению Дэниела, напала быстрее. Ее не обманула его внешность. Она схватила его за руку, державшую бластер, и они снова начали бороться. Диджи подбежал к Ландари и ударил ее по голове рукояткой нейронного хлыста. Но это не произвело на робота ровно никакого впечатления, зато Диджи от пинка Ландари отлетел назад. «Робот, стоп!» — крикнула Гледия, подняв вверх сжатые кулаки. «Все ко мне!» — закричала ландарь язычным контральта. «Двое похожие на мужчин не люди. Уничтожьте их, но ни в коем случае не повредите женщине!» Если Дэниела смутила внешность робота, то простые солярианские роботы смутились еще больше и двинулись вперед медленно и неуверенно. «Стоп!» — взвизгнула Гледия. Роботы остановились, но на ландаре этот приказ не подействовал. Крепко сжимая бластер, Дэниел изогнулся под напором явно превосходящей силы Ландари. Гледи растерянно оглянулась, ища хоть какое-нибудь оружие. Диджи попытался включить рацию. «Не работает!» — проворчал он. «Я, видимо, разбил ее!» «Что нам делать?» «Бежать к кораблю! Быстрее!» «Тогда бегите, а я не могу бросить Дэниела!» Гледи подскочила к дравшимся роботам. «Ландари, стоп!» «Я не могу остановиться, мадам. У меня точная инструкция. Пальцы Дэниела разжались, и бластер снова оказался у Ландари. Гледия заслонила собой Дэниела. «Ты не можешь нанести вред человеку, мадам!» сказала Ландари. «Вы прикрываете собой того, кто похож на человека, но не человек!» Она решительно направила бластер на Гледию. «Мне приказано убивать таких!» и громко крикнула. насильщики К кораблю! Роботы, стоп!» заорала Гледия. Все замерло. Казалось, роботы хотели сдвинуться с места, но не могли. «Ты не можешь уничтожить моего друга, человека Дэниела, не уничтожив меня. А ты сама признала, что я человек, и, следовательно, мне нельзя вредить!» «Миледи, вы не должны подвергать себя опасности, защищая меня!» Тихо произнес Дэниел. «Это бесполезно, мадам», сказала Ландари. «Я могу отодвинуть вас в сторону, а затем уничтожить не человека, стоящего у вас за спиной». «Поскольку это может повредить вам, я почтительно прошу вас отойти добровольно!» «Отойдите, миледи!» — попросил Дэниел. «Нет, Дэниел, я останусь. Как только она прикоснется ко мне, беги!» «Я не могу бежать быстрее заряда бластера. И если я попытаюсь бежать, она скорее выстрелит сквозь вас, нежели откажется от выстрела. Видимо, ей даны очень строгие инструкции. Мне жаль, миледи, что это принесет вам горе!» Дэниел поднял сопротивляющуюся Гледи и слегка оттолкнул в сторону. Палец Ландари лежал на кнопке бластера, но не нажимал. Ландари стоял неподвижно. Гледи, осевшая от толчка Дэниела, вскочила. Диджи осторожно подошел к Ландари. Дэниел спокойно протянул руку и вытащил бластер из безжизненных пальцев. «Я думаю», — сказал он, — «что этот робот окончательно дезактивирован». Он слегка толкнул Ландари. И упала в той же позе, в которой стояла. Руки согнуты. Одна рука держала невидимый бластер. Палец нажимал на невидимую кнопку. Из-за деревьев вышел Жискар. Его блестящее лицо не выражало никакого любопытства. «Что случилось, пока меня не было?»